Глава 7. Что предпринять? Если наша дискуссия о повсеместно распространившейся эпидемии проблем со здоровьем лица и челюсти вызвала у вас беспокойство, то, наверное, вы подумали, могу ли я что-то предпринять? Как предотвратить появление проблем с челюстью и лицом, либо, если они уже дали о себе знать, не дать им усугубиться? Когда мы обдумывали, какой общий ответ дать на этот вопрос, нас так и подмывало повторить совет Джорджа Кэтлина из 19 века «Закройте рот и спасите свою жизнь». Дыхание через нос с сомкнутыми губами, слегка касающимися друг друга зубами и упершимся в небо языком остается главным способом профилактики всех проблем, которые мы обсуждали в предыдущих главах, а также борьбы с ними. Вместе с тем это, разумеется, только начало. Далее приведены рекомендации, основанные на анализе научной литературы и обширном клиническом опыте Сандры и ее коллег. Большинство советов касаются того, что следует делать со своими детьми, однако некоторые будут полезны и лично вам. Грудное вскармливание и педагогический прикорм Как мы уже обсуждали в пятой главе, продолжительное кормление грудью снижает вероятность развития неправильного прикуса. В настоящее время рекомендуется, чтобы сугубо грудное вскармливание длилось не менее 6 месяцев. Не менее важно и то, как именно происходит отлучение младенца от груди. Для нормального развития лица и челюсти оно должно быть не резким, а растянутым во времени. Прикармливайте ребенка твердой пищей, вынуждающей его как можно больше работать челюстями, при этом следя за тем, чтобы он не подавился. Избегайте детского пюре, практически все оно мягкое и сладкое, а также других мягких готовых продуктов. Судя по всему, оптимально продолжать кормить грудью и после начала прикорма, причем детям следует как можно раньше начать давать грубую несладкую пищу. Вы можете попробовать метод под названием «педагогический прикорм». Он заключается в том, что сначала начала отлучения от груди ребенок ест взрослую пищу самостоятельно руками. Взрослый не кормит его с ложечки. Идея в том, чтобы ребенок ел то же самое, что и его родители. А во время приема пищи мать продолжала предлагать ему молоко, в идеале грудное, пока он сам не откажется. Жевание Жевание также влияет на формирование лица. Так что, когда дети начинают питаться твердой пищей, родители должны приучать их тщательно ее пережевывать. Разумеется, для этого требуется проводить с ними время. Так, например, двое детей с Сандры младшего подросткового возраста садятся за стол вместе с родителями, бабушками и дедушками и обсуждают события прошедшего дня. Однако поддерживать такую семейную традицию непросто, если взрослые работают, а дети посещают различные кружки и другие внеклассные занятия. Необходимо найти какой-то компромисс, чтобы за совместным ужином приучать детей к правильной осанке лица. Сандра и Дэвид поощряют разговоры, однако учат не спешить и не говорить с набитым ртом. Полу и Анне чему-то научить свою дочь Лизу уже не так просто, потому что она сама уже стала бабушкой. Примечание. Полу Эрлиху 88 лет. Конец примечания. Осанка. Как уже было отмечено в пятой и шестой главах, правильная осанка лица и тела в целом играет решающую роль в нормальном развитии лица и челюсти. У идеального положения лица в расслабленном состоянии три главные особенности. Губы сомкнуты, язык прижат к небу, верхние и нижние зубы слегка касаются друг друга. Учите своих детей держать рот закрытым, когда они не едят и не разговаривают. Начните сразу после рождения. После кормления слегка прикрывайте пальцами губы ребенка на несколько секунд. Никакого вреда это точно не причинит, а будущие исследования, возможно, смогут доказать пользу такого подхода. По мнению Кэтлин, это сформировало прекрасную осанку лица, крепкое здоровье и симпатичную внешность индейцев, которые тесно не контактировали с европейцами. Доктор Джон Мью, основоположник ортотропии, подробно рассматривает проблемы, связанные с осанкой. В отправленном нам письме под заглавием «Старомодные правила рождают красивые лица» он написал «Удивительно, но прабабушкины наставления зачастую были справедливыми, и некоторые простые меры порой поражают своей эффективностью. Лицо ребенка крайне чувствительно к его привычкам, и такие простые вещи, как постоянно открытый рот, могут сильно на нем отразиться». Раньше считалось важным держать губы сомкнутыми, особенно во время еды, однако многие современные социологи считают, что нельзя относиться к детям столь строго. В викторианскую эпоху от детей требовали молчать, пока к ним не обратятся, а также всегда быть вежливыми по отношению к старшим. Некоторые родители считают это проявлением чрезмерной строгости и позволяют своим детям по многу часов в день играть на планшете, зачастую с разинутым ртом, изогнутой шеей и разомкнутыми губами. Это может сильно навредить развитию лица. Немного повзрослевших детей необходимо постоянно учить поддерживать здоровый образ жизни, а значит уделять немало внимания осанке лица. Без тщательных жевательных упражнений, как мы видели во второй главе, мышцы челюсти не развиваются достаточно сильными, чтобы удерживать ее закрытой. Вместе с тем они не могут делать все сами. Дети должны учиться полезным привычкам и тренировать мышечную память. Очевидно, ребенок не может все время думать о поддержании правильного положения рта. Вот почему необходимо выработать мышечную память, чтобы мышцы челюсти были активны, даже когда ребенок занят чем-то другим, либо спит. В эти моменты отдыха за дело и берется осанка лица. Ряд специалистов утверждает, что нарушение осанки всего тела затрагивает и осанку лица, и наоборот. Это интуитивно понятно. Однако не будут лишними дополнительные исследования, так как на данный момент имеется слишком мало научных данных, связывающих неправильную осанку тела с челюстной эпидемией. Нам приходится полагаться по большей части на отдельные случаи из практики специалистов по осанке, таких как Эстер Гоклей, которые указывают на то, что улучшение общей осанки тела может помочь поддерживать правильное положение лица. То, что это может решить такие проблемы, как боли в спине, подтвердят многие из нас, кто проводит слишком много времени, сгорбившись за компьютером. Как отмечает Джаред Даймонд в своей книге «Мир позавчера», чему нас могут научить люди, до сих пор живущие в каменном веке, среда, в условиях которой растет ребенок, определяет его мышечную реакцию, другими словами, осанку. Принципы воспитания детей, принятые во многих традиционных обществах, способствуют развитию у них правильной осанки. Информация о влиянии общего положения тела на осанку лица крайне ограничена, однако есть все основания предполагать, что сутулость связана с неправильным прикусом. Поза младенца в приспособлении для переноски должна быть такой, какая до сих пор принята во многих традиционных обществах бедра отведены назад, спина в вертикальном положении прямая, ребенок может смотреть в том же направлении, что и его мама. Такое положение формирует правильную осанку. Устройства для переноски, распространенные среди коренных народов, как правило удовлетворяют этим требованиям, тем самым стимулируя правильную осанку тела и как следствие лица. Это вовсе не значит, что нам следует повязать вокруг шеи простыню и положить в нее своего ребенка. Сейчас существуют и более продвинутые варианты. Эргономичные прогулочные коляски, детские автокресла и слинги могут стать отличной альтернативой. Люди издавна носили своих детей, в результате чего те тесно контактировали и взаимодействовали со своими родителями. Возможность видеть лицо матери имеет первостепенную важность, так, помимо прочего, это помогает осваивать язык. Если в столь раннем возрасте чаще размещать ребенка лицом от матери, это негативно скажется на его развитии. Вместе с тем, хотя положение лицом к родителю и обеспечивает младенца столь важными возможностями для взаимодействия, так он видит совсем не то, что перед глазами у взрослого. Когда ребенок взрослеет, его, как правило, перемещают с груди на спину. Так легче справиться с его увеличившимся весом, и он может видеть мир глазами своей матери. Кроме того, это формирует правильную осанку, как всего тела, так и лица. Итак, суть в следующем. Если мы не поможем нашим детям выработать красивую осанку и должным образом использовать челюсть, она вряд ли сможет развиться правильно. В отдаленном прошлом дети сами держали рот закрытым, чтобы верхние зубы слегка касались нижних. Мы полагаем, что это было естественным следствием таких вещей, как позднее отлучение от груди, грубая пища и отсутствие заложенности носа. Теперь же такой осанке лица приходится учить, пока она не станет второй натурой. Кроме того, разумеется, вам следует продолжать кормить своих детей более грубой, минимально обработанной пищей и приучать их тщательно ее пережевывать. Объясняйте, как правильно вести себя за столом. Прежде всего, жевать с закрытым ртом. Учите их есть не торопясь, делать много пауз с закрытым ртом, а также говорить медленно и членораздельно. Все это, как мы с вами увидим, является частью обучения правильной осанки. Культурные изменения в отдыхе и досуге Постоянная работа является культурным условием. Это не было для наших предков чем-то естественным. У охотников-собирателей было на удивление много свободного времени, так как их основной заботой было обеспечение пищей и укрытие себя и своей семьи. Они работали ровно столько, сколько было нужно, чтобы прокормить и защитить себя. Многие полагают, что коренные народы тратят целый день на охоту и собирательство. На самом же деле все совсем не так. Антрополог Ричард Ли писал про бушменское племя кунг. В один из дней женщина собрала достаточно еды, чтобы прокормить свою семью в течение трех дней. Все остальное свободное время она отдыхала в жилище, занималась вышиванием, ходила в гости либо развлекала гостей из других жилищ. Каждый день, проведенный дома, она тратила всего 2-3 часа на такие домашние дела, как приготовление пищи, перемалывание орехов и трав, сбор дров и воды. Подобное чередование работы и досуга происходит на протяжении всего года. Мужчины, как правило, работают больше женщин, однако их график также непостоянен. Они могут запросто посвятить неделю активной охоте, после чего вообще не ходить за добычей 2-3 недели. Так как охота – занятие непредсказуемое и сильно зависящее от погоды, порой мужчины были вынуждены прекращать свою деятельность на три недели и даже больше. Основными их занятиями в это время были развлечения, походы в гости и особенно танцы. Разумеется, мало кто из нас способен перенять образ жизни племени кунг и других коренных народов Африки. Вместе с тем, уделяя больше внимания здоровью челюсти и лица, мы сможем лучше высыпаться, что стало такой редкостью в современном индустриальном обществе. В развитых странах люди вынуждены работать гораздо больше. Мы не ложимся спать вместе с заходом солнца, а включаем освещение, чтобы продолжать бодрствовать, хотя и не всегда для работы. Так, например, в ходе проведенного недавно исследования было сделано заключение, что треть американцев спит меньше 6-8 часов в день. Это зачастую наносится крушительный удар по здоровью, особенно с учетом вреда ОАЭС. Однако это теперь настолько распространено, что стало для нас нормой. В доиндустриальном обществе мешки под глазами или клевание носом в течение дня сочли бы чем-то крайне необычным. Теперь же все совсем иначе. Стала ли наша жизнь хуже из-за того, что искусственное освещение позволяет работать допоздна, что чревато негативными последствиями для здоровья и психики? Было ли лучше в каменном веке, когда люди дышали свежим воздухом, пили чистую воду, вели активную жизнь, однако жили в среднем до 40 лет? Прошло недостаточно времени, чтобы в процессе эволюции успеть адаптироваться к кардинально изменившимся условиям среды, в которой мы обитаем, на генетическом уровне. Произойдет ли это когда-нибудь вообще, раз большинство поднятых здесь проблем, казалось бы, затрагивают людей старше репродуктивного возраста, в особенности женщин? Сложно сказать, действительно ли повсеместные проблемы с недоразвитой челюстью и апноэ во сне – компенсируются такими благами современной цивилизации, как электричество и надежно защищающее от непогоды жилище. Можно однозначно сказать лишь то, что довольно-таки простые меры могут помочь снизить некоторые негативные последствия современной среды обитания. Ожирение зачастую принято считать следствием малоподвижного образа жизни – однако во многих случаях оно может быть и его причиной, когда возникает порочный круг и одна проблема усугубляет другую. Лишний вес – результат неправильного питания и недостаточной физической активности, однако он также может указывать на то, что ребенку или взрослому не хватает энергии, чтобы быть достаточно активным в течение дня. Ожирение способствует неправильной осанке лица – что может привести к апноэ и, как следствие, к недосыпу. Многие дети относительно малоподвижны, отчасти из-за того, что большую часть времени им не хватает энергии, чтобы быть физически активными. Почему же у них так мало сил? Во многих случаях дело может быть в недостатке ночного отдыха. Для крепкого здоровья и нормального развития детям нужно больше сна и более качественного чем они получают. Нам следует не только ради самих себя, но и ради здоровья наших детей переосмыслить соотношение активности и отдыха в современном индустриальном обществе. Мы отказались от традиций, зарекомендовавших себя на протяжении десятков тысяч лет эволюции человека, причем не от того, что придумали что-то лучше, мы нашли что-то проще. Возможно, общество впервые окажется вынуждено исправить результаты своих действий, вернуться назад в прошлое. Отсутствие надлежащих условий для развития негативно сказывается на детях, а недостаточное количество или плохое качество сна может привести к отклонениям, болезням и отчаянию. Сон Родителям также следует уделять внимание тому, как ребенок спит. Если он постоянно выглядит уставшим по утрам, то причина, скорее всего, в одном из двух. Либо он слишком поздно ложится, либо у него во сне происходит нарушение дыхания. Даже если вы не замечаете ночью ничего странного, ребенок не храпит, не ворочается в кровати и так далее, по его хронической усталости вы должны заподозрить, что он не высыпается. Не забывайте, что сужение дыхательных путей из-за неправильного развития лица и челюсти может быть злейшим врагом полноценного отдыха. Дыхание и аллергии Если не считать периодической простуды, заложенность носа у маленьких детей – это не шутки. Очень важно с раннего детства обращать внимание на аллергии и дыхание ребенка. Самые первые проблемы, связанные с осанкой лица, могут проявиться уже через несколько часов после рождения. У младенцев нос закладывает в два счета. Очень важно защищать детей от распространенных аллергенов и других частиц, которые собираются в закрытых помещениях. Представьте, что вы находитесь дома в солнечный день. Комнату пронизывает луч солнечного света. Что вы в нем видите? миллиарды пылинок. Нос предназначен для их фильтрации. Он улавливает взвешенные в воздухе частицы, не давая им попасть в легкие. Если же он заложен и приходится дышать ртом, в легкие попадает гораздо больше таких частиц. Ученым известно, что их вдыхание может быть губительно для здоровья, Однако требуется проделать еще немало работы, чтобы установить, какие из них и как именно причиняют нам вред. В этом нет ничего удивительного. Найти главного виновника в подобных ситуациях зачастую оказывается практически невыполнимой задачей, какой бы тщательной ни была работа. Как отметил специалист по загрязнению воздуха профессор Кирк Смит, Проведя десятки тысяч исследований, потратив десятки миллиардов долларов и теперь уже почти 70 лет кропотливого труда, ученые до сих пор не знают, какая именно составляющая табачного дыма вызывает все наблюдаемые проблемы со здоровьем. Если вас беспокоит эпидемия неправильного прикуса и ее последствия, прежде всего вам следует свести к минимуму количество вдыхаемых частиц, а также поддерживать свой нос в наилучшей форме. К сожалению, существует множество загрязнителей воздуха как в помещениях, так и на улице. Вместе с тем их концентрация в замкнутых пространствах, как правило, превышает уличную. Показательным примером является формальдегид – токсин, выделяемый определенными видами мебели и строительных материалов, способный усугубить у чувствительных к другим аллергенам детей симптомы, затрагивающие верхние дыхательные пути. Так следует взять за правило не использовать без особой надобности аэрозоли и летучие продукты там, где проживают маленькие дети. Бороться с тараканами и плесенью также немаловажно, равно как и мыть кошек, собак и других домашних животных. Не помешает и усиленная вентиляция, а еще можно приобрести какое-нибудь устройство очистки воздуха, особенно для первых лет жизни ребенка, хотя споры по поводу их пользы продолжаются. Заложенный нос у младенцев особенно часто становится следствием посещения яслей и детских садов. Воспитатели, помогая детям высмаркиваться и вытирать носы, не всегда строго соблюдают санитарные нормы, в результате чего порой становятся распространителями вирусов. Было доказано, что простое обучение правильному мытью рук значительно снижает заболеваемость простудой среди детей младше двух лет, а это важнейший период для развития челюсти. Многие родители жалуются, что их дети из-за аллергии не могут дышать носом. Вместе с тем стоит задуматься о том, что в некоторых случаях ротовое дыхание, заносящее в легкие гораздо больше частиц, чем попало бы туда через нос, может на самом деле быть корнем проблемы. Так, например, Кристиан Гиемено, специалист по апноэ во сне, Определил, что увеличенные миндалины являются скорее результатом ротового дыхания, чем его причиной. Похожая ситуация может быть и с респираторными аллергическими реакциями. Вполне вероятно, что попавшие внутрь вместе с воздухом через рот аллергены вызывают заложенность носа, что еще больше способствует ротовому дыханию. Ситуация усложняется еще и индивидуальными различиями в чувствительности к ним, а также и сезонными колебаниями их концентрации, например, пыльца. В дополнение к мерам по ограничению воздействия аллергенов и лечения существующих аллергий, Мы также рекомендуем рассмотреть различные виды альтернативной медицины, которые могут оказаться полезными. Например, дыхательные упражнения бутейка, которые могут помочь как детям старшего возраста, так и взрослым. Метод бутейка У совершенного человека дыхание такое, словно он и вовсе не дышит. Лао Цзи, древнекитайский философ, 6-5 век до нашей эры. Методика дыхательных упражнений бутейка призвана помочь любому, будь то ребенок или взрослый, приучиться дышать носом и сделать дыхание более эффективным. Мы не специалисты по этой методике, однако нескольким пациентам Сандры она значительно помогла реже дышать ртом. О похожем опыте использования данной методики сообщали и другие врачи. Врач Константин Павлович Бутейко... 1923-2003, разработал этот названный впоследствии в его честь метод в Советском Союзе в 1950-х годах. Его успешность в лечении астмы вызывает немало споров, однако мы обнаружили, что метод однозначно облегчает переход от ротового к носовому дыханию. В основе методики лежат стандартные медицинские принципы, связанные с доставкой кислорода в клетки. Согласно бутейка нормальное дыхание должно быть незаметным, быть беззвучным, происходить с закрытым ртом, с плотно сжатыми губами. Если дыхание заметно, слышно, либо происходит с открытым ртом, то это гипервентиляция. Упражнения, разработанные советским ученым, помогают добиться сознательного снижения частоты и глубины дыхания. Можно сказать, что они заново учат дышать. Смысл в том, чтобы закрепить новую привычку за счет многочисленных повторений. Происходит так называемое имплицитное научение, как когда человек учится ездить на велосипеде, в результате чего этот новый навык становится неотъемлемым. Регулярное прочищение носа и тренировка носового дыхания в течение дня поспособствуют улучшению сна ночью. Еще одной составляющей этой методики является дыхание исключительно через нос во время физических упражнений. Улучшение спортивных результатов может стать дополнительным плюсом занятий по методу Бутейко, что поможет ребенку избегать ротового дыхания. Для успехов в спорте чрезвычайно важно оптимизировать процесс потребления кислорода. А именно на это и направлены данные упражнения за счет преодоления синдрома гипервентиляции легких, который приводит к уменьшению концентрации углекислого газа в крови, тем самым затрудняя снабжение тканей кислородом. Нос призван помогать слизистым нижних дыхательных путей сохранять свои защитные свойства за счет увлажнения поступающего воздуха, что позволяет людям процветать во всевозможных климатических условиях. Существует множество историй о том, как важно дышать носом бегунам на длинные дистанции. Так, например, индейцы Тараумара, являющиеся, как утверждают некоторые, величайшими марафонцами в мире, пробегают до 95 километров в день в самой простой обуви, а то и вовсе босиком, в медном каньоне на севере Мексики. Они дышат практически только носом и сохраняют спокойное выражение лица. Спринтеры индейцев Апачи с детства тренируются бегать по пустыне, набрав в рот воды. Так они учатся глубоко и ритмично дышать носом, избегая учащенного дыхания, которое быстро иссушило бы слизистую рта сухим и горячим воздухом. Одни индейцы поражают больше других. По мнению Сандры, особенно эффективно правильному дыханию способствуют три элемента метода бутейка – заклеивание рта на ночь пластырем, подсчет шагов и прочистка носа. Пластырь Специалисты по методу бутейка предлагают пациентам без других серьезных проблем, таких как искривленная носовая перегородка или сильная аллергия, которые дышат ртом, перед сном заклеивать его широким гипоаллергенным пластырем. Это безопасно, его легко порвать или снять, и вместе с тем он служит напоминанием, когда возникает желание сделать вдох ртом. Некоторых людей такой подход, возможно, шокирует, Однако мы полагаем, что он совершенно безопасен как для взрослых, так и для детей старшего возраста. А к тому же может помочь им приучиться дышать исключительно носом. Само собой, ни в коем случае нельзя заклеивать рот младенцам и маленьким детям. Метод бутейка оказался очень полезным для семьи Сандры. Ее отец 89 лет, муж, а также сын подросток использовали его с большим энтузиазмом. По их словам, в результате они все стали намного лучше спать и просыпаться более отдохнувшими, без чувства сухости в глотке. Ее отец, страдавший от хобл, хроническая обструктивная болезнь легких, к которой относится и то, что раньше называли эмфиземой и хроническим бронхитом, сообщил о резком улучшении качества жизни после того, как он начал применять метод Бутейко. Этот способ снижал уровень тревоги и гипервентиляции легких, которые стали следствием неспособности вдыхать достаточное количество кислорода. Подсчет шагов Это упражнение, при выполнении которого человек зажимает нос и проходит некоторое расстояние, в то время как кто-то другой считает, сколько шагов он сможет пройти, задержав дыхание. Обычно упражнение проводится под наблюдением сертифицированного специалиста по методу Бутейко. При регулярной практике физическая форма пациента улучшается, и он проходит все большее расстояние. Выполнять это упражнение дома будет еще проще, если воспользоваться одним из приложений для смартфонов, которые подсчитывают шаги. Прочистка носа. Перед вами эффективный способ прочистить нос, как утверждает специалист по методу Бутейко Патрик Маккаун. Попробуйте его сами, когда в следующий раз у вас будет заложен нос. Сядьте. Сделайте небольшой вдох носом. Этот вдох должен быть беззвучным. Выдохните через нос. Зажмите ноздри пальцами, чтобы воздух не входил и не выходил. Начните слегка кивать головой. Продолжайте, пока можете. Когда вам понадобится сделать вдох, вдохните воздух только носом. Постарайтесь, чтобы он не попал через рот. Как можно быстрее выровняйте дыхание. Подождите примерно 30 секунд и повторите упражнение. После третьего подхода ваш нос должен прочиститься. Если этого не произошло, продолжайте выполнять упражнения, пока не достигнете результата. Если нос снова заложит, повторите процедуру. Упражнения для формирования правильной осанки лица. В своей практике Сандра использует специальную программу упражнений для выработки правильной осанки лица. Good Oral Posture Exercises, сокращенно GOPEX. Это набор простых упражнений, разработанных стоматологом по имени Саймон Вонг, одним из первых специалистов, озаботившихся решением проблем с челюстью и лицом. С помощью его программы дети, а также взрослые учатся активно расслабляться, так как движение и осанка тесно связаны между собой. ГОПЭКС – это разновидность так называемой миопастуральной терапии – Пастуральная означает, что она связана с положением тела в пространстве, а мио значит мышечная. Не путайтесь с челюстно-лицевой миофункциональной терапией, которая делает упор на функции, движения, однако мало влияет на рост и развитие челюсти и лица. Гоупекс призвана исправить осанку лица и добиться гармоничного развития челюсти, глотки и зубов. Эти упражнения отчасти основаны на старых добрых правилах поведения за столом. Держать спину прямой, а губы сомкнутыми, не жевать с открытым ртом, тщательно пережевывать пищу прежде, чем проглотить. Как оказалось, все это невероятно полезно для здоровья лица и челюсти. Кроме того, эти упражнения способствуют тому, чтобы человек не торопился во время еды или разговора. Умение делать паузы чрезвычайно важно для правильной осанки. Если учиться принимать идеальное расслабленное положение в перерывах между всплесками активности, жевания или разговор, то за счет постоянного повторения мозг его усваивает и человек начинает поддерживать его бессознательно в течение дня. Возникает очевидный вопрос, каких детей следует призывать выполнять упражнения по программе «ГОПЭКС». По мнению Сандры, только тех, у кого есть явные признаки развивающихся проблем, хотя и добавляет, что родители просто могут не заметить их. Таким образом, рекомендуется уделять пристальное внимание описанным симптомам. Упражнения ГОПЭКС приучают детей. Тщательно пережевывать еду. Держать зубы сомкнутыми, когда они проглатывают пищу. Держать рот закрытым, когда они им не пользуются. Использовать для дыхания нос. Какой должна быть правильная осанка? Макушка приподнята, словно ее тянет вверх привязанный гелиевый шар. Рот полностью закрыт. Плечи отведены назад. Живот втянут, находится под грудной клеткой. Колени смотрят вперед, ягодицы назад. Кисти рук лежат на бедрах и расслаблены. Ноги согнуты в коленях под прямым углом, как когда человек сидит на стуле подходящей высоты. Ступни разведены и на уровне плеч. Вот главные элементы программы GOPEX, призванные помочь детям выработать и поддерживать правильную осанку лица. Во-первых, упражнения, способствующие хорошему тонусу челюстных мышц. Осмысленное жевание. Как минимум во время одного приема пищи в день выделите 2-3 минуты, чтобы полностью сосредоточиться на этом процессе. Пережевывайте пищу, пока она не превратится в жидкую кашицу. Это облегчит пищеварение, а также, что более важно, поможет добиться необходимого для поддержания правильной осанки лица мышечного тонуса. Мягкую пищу старайтесь пережевывать не менее 15 раз прежде чем проглотить отвердую не менее 20. Когда ваши мышцы окрепнут, вам, возможно, не понадобится жевать так много, чтобы превратить пищу в жидкую массу. Всегда жуйте с закрытым ртом, а при проглатывании касайтесь верхними зубами нижних. Перед тем, как проглотить, на 2 секунды сделайте осознанную паузу, сосредоточьтесь на ней. Во-вторых, два упражнения, которые помогут приучиться дышать только носом. упражнение с подсчетом. Вслух, медленно, посчитайте от 1 до 60. 30 для самых маленьких. Между каждым числом делайте паузу и один раз сжимайте зубы и губы. После каждых пяти чисел делайте паузу и вдыхайте носом. Повторяйте это упражнение как минимум дважды, утром и вечером. Все вдохи должны производиться только через нос и только через каждые пять чисел. Выдыхать можно через нос или через рот, пока вы произносите вслух числа. Упражнение с чтением вслух. Чтение вслух с выражением – отличная тренировка носового дыхания. Каждый день читайте вслух по 5-20 минут, делая паузу на каждой запятой и полностью останавливаясь после точки, чтобы закрыть рот и сделать вдох носом. В-третьих, у нас есть несколько советов, которые помогут сформировать правильную осанку лица. Чтобы сделать описанные упражнения частью своей повседневной жизни, воспользуйтесь нашими рекомендациями. Чтобы дальше развивать контролируемое дыхание и выносливость, фокусируйтесь на носовом дыхании при выполнении физических упражнений. Во время разговора делайте регулярные паузы, разделяя свои мысли знаками пунктуации, и вдыхайте только через нос. Каждый день выделяйте время на разговорное упражнение, например, с участием кого-то из ваших близких чтобы приучить себя держать рот закрытым, когда вы не говорите, а также по возможности дышать только носом. Начните с ходьбы с закрытым ртом. Постарайтесь постепенно увеличивать продолжительность упражнения, пока вам не удастся без труда перемещаться с закрытым ртом в течение пяти минут. Продолжайте увеличивать продолжительность, пока не сможете спокойно бегать таким образом. Со временем эффективность газообмена в вашем организме повысится, и вы станете более выносливым. Встаньте, выпрямившись перед зеркалом, откройте рот и улыбнитесь, обнажив зубы. Уголки рта должны при этом подниматься вверх симметрично, а вы должны быть расслабленным. Тренируйтесь подобным образом перед зеркалом по 30 секунд в день, либо пока не будете довольны получающейся у вас улыбкой. Это поможет повысить тонус лицевых мышц. Данное упражнение пойдет на пользу и взрослым. Хороший мышечный тонус может помочь в борьбе с храпом и даже ОАС. Упражнения GOPEX могут показаться вам набором каких-то нелепых движений, которые не могут привести к каким-либо значительным изменениям. Однако они призваны помочь и ребенку, и взрослому принимать определенную статическую позу. Они учат поддерживать мышцы лица и челюсти в легком напряжении, формируют правильную осанку лица, способствующую нормальному развитию. Эффективность программы GOPEX пока не была подтверждена научными исследованиями, однако, основываясь на клиническом опыте Сандры, Джона Мью, Саймона Вонга и их коллег, мы убеждены, что ее определенно стоит попробовать. Какие дополнительные меры может предпринять выполняющий программу GOPEX ребенок, чтобы стимулировать правильное развитие челюсти? Прежде всего, ему, разумеется, следует тщательно тренировать свои челюстные мышцы. Одним из недостаточно изученных способов этого добиться является использование жевательной резинки. Хотя многие считают жвачку чем-то неприличным, а в некоторых публичных местах она и вовсе запрещена. Если использовать ее правильно, с закрытым ртом, то это может стать необходимым упражнением для челюсти. Для того, чтобы это было по-настоящему эффективно, производителям следует переключиться на изготовление жвачки, которую сложнее жевать, чем большинство сегодняшних вариантов. Кроме того, она не должна содержать сахара, искусственных подсластителей и других ингредиентов, которые могут вызывать развитие кариеса и других проблем. Существует жевательная резинка под названием мастик, которую производят на небольшом греческом острове под названием хиос. Ее изготавливают из натурального каучука, добываемого из растущих на острове растений, и для ее жевания следует прилагать очень большие усилия. Однако, если ее немного доработать, это будет то, что стоматолог прописал. Сандра загорелась идеей разработать эффективную лечебную жвачку. Было доказано, что жвачка обладает профилактическим эффектом для полости рта, удаляет зубной налет и стимулирует выделение слюны, обладающей защитными и антибактериальными свойствами. Кроме того, ее использование связано с улучшением когнитивных функций. Только подумайте об этом. Исследования показали, что у профессиональных теннисистов, у руки, которой они держат ракетку, выше костная масса и уровень минерализации, что вполне логично. Таким образом, если ежедневно тренировать свою челюсть, то она станет более сильной, крупной и мощной. Правильное применение жвачки может пойти на пользу каждому, независимо от возраста или беспокоящих проблем. А вот как нужно это делать. Жуйте как минимум по 30 минут в день. Жуйте с обеих сторон. Проследите, чтобы маленькие дети жевали по 5 раз с каждой стороны. Если они отдают предпочтение какой-то из них, обратитесь к стоматологу. Возможно, имеется какая-то проблема, например, кариес. Жуйте с закрытым ртом, дыша только носом. В процессе делайте длинные паузы. Проглатывая, следите за тем, чтобы верхние зубы слегка касались нижних, и прижимайте язык к небу. Вы тренируете мышечную память, так что следуйте этим указаниям и во время еды. Помните, что это очень важное упражнение. Это не привычка, не развлечение и не игра. Что могут сделать дети старшего возраста и взрослые? Хотя в этой книге основное внимание и уделяется маленьким детям, не следует делать вывод, что для взрослых уже все потеряно. Чаще всего зрелые люди обращаются за помощью в борьбе с нарушением дыхания во сне. Избавиться от этой проблемы после периода полового созревания чрезвычайно трудно, если вообще возможно однако от нее страдает так много людей, что ей было уделено огромное внимание и разработаны различные способы облегчить симптомы в случаях, когда полное излечение попросту невозможно. Одним из подходов является борьба с ожирением и неправильной осанкой. Далее мы рассмотрим различные аппараты и методы ортодонтического лечения. А также поговорим о том, как правильная осанка лица может помочь взрослым и детям старшего возраста. АППАРАТЫ ДЛЯ ОБЛЕГЧЕНИЯ ДЫХАНИЯ ВО СНЕ Помимо описанных в шестой главе СИПАП устройств, существуют и другие приспособления, которые, как заверяют производители, помогают справиться с храпом и улучшить дыхание во сне. Чего только не предлагают. От специальных жилетов со вшитым сзади теннисным мечом, не дающим человеку спать на спине, до надеваемых на нос полосок, расширителей ноздрей и аппаратов, вставляемых в рот. На взрослых были проведены исследования эффективности таких аппаратов, как Homooblock, DNA, Oasis и Bioblock. Вот какой они могут дать результат. Более выраженные скулы. Более широкая улыбка уменьшение мимических морщин, выравнивание зубов, более симметричное лицо, частичное избавление от болевых симптомов на лице, облегчение проявлений некоторых легких расстройств дыхания и сна, улучшение состояния лица. Судя по всему, оно становится более привлекательным. Если вы просто приучите себя в расслабленном состоянии держать рот так, чтобы верхние зубы слегка касались нижних, уже только это может принести невероятную пользу, а также улучшить вашу внешность. Это подтвердила Сандра и еще несколько взрослых, которые выработали у себя правильную осанку лица. Имейте в виду, что это непросто, и зачастую требуется расширение верхней челюсти с помощью ортодонтических аппаратов, так как язык, всю жизнь не касавшийся нёба, теперь попросту там не помещается. Как бы то ни было, по мнению Сандры, на какие бы жертвы не пришлось пойти, результат того определенно стоит. Как сказал ей один пациент, Зная то, что я знаю сейчас, я готова пойти на все, чтобы поддерживать правильную осанку лица и помогать с этим другим. У меня так сильно повысился тонус мышц лица, что люди думают, будто я сделала подтяжку. Ортодонтия, ориентированная на дыхательные пути. Некоторые ортодонтические процедуры направлены на расширение и увеличение зубных дуг, чтобы создать дополнительное место для языка. В зависимости от того, насколько сильно выражены расстройства сна у взрослого, они могут дать невероятный результат. У некоторых пациентов наблюдается значительное ослабление симптомов. Они не только лучше спят, но и реже страдают от головных и лицевых болей. Многие из этих методик направлены на исправление ретрузионного, вдавливающего эффекта предыдущих ортодонтических процедур. Так, например, одна 30-летняя женщина страдала от головных болей и недосыпа. В раннем подростковом возрасте она прошла лечение ортодонта, которое включало удаление премоляров – два зуба с каждой стороны, расположенные между клыками и малярами. Подобная операция с последующей установкой брекетов действительно может привести к формированию красивого зубного ряда – однако окажет ретрузионное воздействие на челюсть, лицо и глотку. Как результат, этот конкретный вид ортодонтического лечения, как теперь известно, порой вызывает проблемы с дыхательными путями и или боли в височно-нижнечелюстном суставе – ВНЧС, который соединяет нижнюю челюсть и височную кость черепа и который, по сути, является шарниром, позволяющим нижней челюсти совершать жевательные движения. Так как эта пациентка родилась и выросла в индустриальном обществе, ее челюсть, скорее всего, была уже слишком вдавленной и до удаления зубов. После того, как ортодонт расширил ей челюсть и поставил 4 имплантата вместо удаленных зубов, все ее проблемы с нарушением дыхания во сне и болевые симптомы исчезли. Подобные случаи не редкость. Пожалуй, неудивительно, что все рассмотренные нами проблемы зачастую приводят к неприятностям, соединяющим верхнюю и нижнюю челюсти шарниром. Суставы чрезвычайно пластичны, и кости постоянно подстраиваются под привычное положение в расслабленном состоянии. Когда рот постоянно открыт, контур костей височно-нижнечелюстного сустава меняется, чтобы они соединялись должным образом в этом положении. Когда это происходит, взаимное расположение нижних и верхних зубов при закрытой челюсти меняется, что в итоге приводит к той или иной форме неправильного прикуса, а также трансформируется строение места соединения костей. Это может привести к повышенной нагрузке, щелкающему звуку при работе челюстью и боли. На ранних стадиях проблему, как правило, можно исправить с помощью ортодонтических аппаратов, однако при необратимых повреждениях может потребоваться хирургическое вмешательство. При поддержании правильной осанки лица зубы слегка касаются друг друга, и сустав сохраняет свое нормальное строение, не вызывающее боли. Вытягивание лица, связанное с привычкой держать рот открытым, приводит к постоянной нагрузке на сустав, что может обернуться головными болями и трудностями при разговоре и жевании. Исправить проблемы с челюстью в более позднем возрасте представляется невероятно сложной задачей, а возможности лечения сильно ограничены. По этой причине всем следует с раннего возраста проводить профилактику этих нарушений. Если заняться причинами, вызывающими эти симптомы в первые 10 лет жизни, можно многое сделать, чтобы восстановить нормальное строение челюсти и не допустить большего вреда. Если вы заметите скученность зубов у вашего ребенка, как можно скорее обратитесь за помощью к ортодонту, желательно практикующему ортотропию, фарвардонтию. Если вам рекомендуют удаление зубов и или применение процедур, результатом которых станет их смещение назад, по возможности узнайте мнение другого врача, который сможет дать четкие ответы на ваши вопросы, в особенности касающиеся дыхательных путей. Чтобы вам было проще ориентироваться по приведенным в данной главе рекомендациям, они все вкратце собраны далее. Меры защиты детей и взрослых от челюстной эпидемии По возможности продолжайте грудное вскармливание не менее года и как минимум полгода кормите только грудью. По возможности избегайте искусственного вскармливания в течение этого периода, даже кормления грудным молоком из бутылочки. Не используйте пустышки, пока не отлучите ребенка от груди. Учите детей держать рот закрытым, когда они не едят и не говорят. По окончании кормления слегка сжимайте губы ребенку на несколько секунд, чтобы он закрыл рот. Прикармливайте ребенка пищей, требующей усердной работы челюстью. Следите, чтобы он не подавился. Обращайте внимание на грубость пищи. Приучайте ребенка тщательно ее пережевывать. Давайте ему плотную тягучую жвачку, чтобы он тренировал свои мышцы. Избегайте готового детского питания. Обращайте внимание, как дети спят, дышат ли они ртом, не просыпаются ли они. При появлении первых симптомов заложенности носа незамедлительно занимайтесь лечением. Если симптом не проходит, проверьте ребенка на аллергию Приучайте детей к мерам профилактики простудных заболеваний, таким как тщательное мытье рук. Убедитесь, что в яслях и или детском саду соблюдают санитарные нормы. Обращайте внимание на осанку ребенка, особенно когда он в коляске или у вас на руках. Следите за тем, чтобы дети не сутулились за компьютером, телефоном и так далее. При необходимости попробуйте упражнения по методу бутейка или ГОПЭКС. При обнаружении каких-либо проблем со здоровьем челюсти и лица, незамедлительно обратитесь за профессиональной помощью. Когда обращаться за помощью к профессионалам? Если у вас есть маленькие дети, какие симптомы должны вас встревожить? Вам следует задуматься об ответах на следующие вопросы. Держат ли дети рот открытым или закрытым? Храпят ли они? Часто ли у них заложен нос? Просыпаются ли они с утра отдохнувшими? Ответы на них дадут вам примерное понимание состояния их здоровья, напрямую связанного с формой лица, челюсти и улыбки. Эта информация указывает на факторы, влияющие на развитие челюсти, с помощью которой они пережевывают пищу, дыхательных путей, через которые они вдыхают жизненно важный кислород через нос или рот в легкие, а также на форму лица, которое они демонстрируют окружающим, на их внешность. Прежде всего, обратите внимание на следующее. Когда ребенок в расслабленном положении, у него отвисшая челюсть, открытый рот, а дышит он ртом, если большую часть времени вы видите его с открытым ртом – то это является первым индикатором потенциальных проблем с челюстью и лицом, на который следует обратить внимание. Присматривайтесь к своим детям, когда они отдыхают или сидят на месте, например, когда читают книгу, смотрят телевизор или играют на приставке. Разобравшись в этой проблеме, вы можете начать все чаще замечать, как дышат ваши коллеги, водители соседних машин на дороге, другие покупатели в торговом центре. Чем больше вы будете присматриваться, тем больше увидите людей, которые дышат неправильно Еще одной хорошей подсказкой по поводу осанки лица ребенка может стать улыбка Особенно когда у него выражена десневая улыбка, как мы ее называем Когда ребенок улыбается, видите ли вы помимо зубов также и значительный участок десен Это и есть десневая улыбка, которую порой называют лошадиной При идеальной улыбке десен почти или совсем не должно быть видно. Улыбнитесь перед зеркалом. Не нужно стараться, просто продемонстрируйте свою естественную улыбку. Обнажаются ли при этом десна? Если у вашего ребенка подобная улыбка, то это говорит о неправильном развитии лица. Верхняя челюсть слишком сильно смещается вниз, обнажая десна. Не все признаки будет так легко разглядеть. Возьмем для примера дочку Сандры, которой 13 лет. Она хорошо справляется с тем, чтобы держать рот закрытым, однако ее зубы при этом не касаются друг друга. Как это можно понять? Явным признаком этой менее очевидной проблемы является вдавленная верхняя челюсть. Не забывайте, что верхняя челюсть не является жестко зафиксированной и со временем может постепенно смещаться. Если в состоянии покоя держать зубы на расстоянии друг от друга, даже если у вас закрыт рот и вы дышите носом, то это может привести к храпу и апноэ во сне. Как мы уже объясняли ранее, для гармоничного развития верхней и нижней челюсти зубы должны касаться друг друга. У некоторых людей за их закрытым ртом опущена нижняя челюсть, зубы разведены, а между ними находится язык. На что еще следует обратить внимание? Присмотритесь, как глотает ваш ребенок. Делает ли он это с открытым ртом? Какое при этом у него выражение лица? Язык должен быть полностью прижат к небу, как спереди, так и сзади. Все лицевые мышцы, включая мышцы губ, В процессе глотания должны быть расслаблены. При правильном глотании волнообразное движение языка создает в глотке разрежение, благодаря чему пережеванная еда попадает в пищевод, а затем и в желудок. Заметными снаружи должно быть лишь движение горла. Щёки ребенка должны быть расслаблены. Если он, глотая, морщит щеки, делает странные движения языком или сжимает губы, То, скорее всего, у него проблемы. У многих детей наблюдается так называемое реверсивное или инфантильное глотание с языком между зубов. Оно появилось в ходе эволюции у младенцев, которые, как вы помните, могут сосать грудь и дышать одновременно. При этом язык выставляется вперед, зубы разводятся, а губы обхватывают язык, который при этом опущен. Реверсивное глотание – это реакция на раннее отлучение от груди и прикорм полужидкой пищей, не требующей пережевывания. Как правило, к 6 месяцам ребенок от него начинает отказываться, однако некоторым детям так и не удается научиться глотать по-взрослому. Если ребенок напрягает мышцы лица, либо начинает глотать с опущенной челюстью, то скорее всего вы имеете дело с этим феноменом. К каким проблемам может привести неправильное глотание? Если делать все верно, происходит стимуляция неба, способствующая росту верхней челюсти вверх и вперед, расширению зубной дуги и образованию дополнительного места для зубов. Реверсивное глотание имеет противоположный эффект. Оно не расширяет зубную дугу, тем самым приводя к скученности зубов. Из-за постоянной нагрузки шейные мышцы увеличиваются в размере, лицо становится выпуклым, а ямочки на щеках, которые так ценятся у голливудских моделей, пропадают. Существует и множество других признаков потенциальных проблем с развитием челюсти и лица. Обнажаются ли десны при улыбке? Имеется ли сильно выраженный изгиб верхней губы, известный как лук Купидона? Традиционные стоматологи и ортодонты обращают внимание лишь на саму улыбку, прикус, а также то, насколько ровно расположены зубы относительно друг друга. Однако здоровье челюсти и лица определяется и многими другими вещами. Всевозможные признаки потенциальных проблем перечислены далее. Признаки проблем со здоровьем челюсти и лица. Когда ваш ребенок сидит? Перед телевизором или в машине. Он тянет в рот различные предметы. Игрушки, рукав, ручки, пальцы и так далее. Кусает и сосет губы. Держит рот открытым, даже совсем слегка. Держит язык между зубами. Подпирает лицо рукой. Шумно дышит. Ему сложно усидеть на месте. Во время разговора. Он говорит слишком быстро или слишком медленно. Останавливается, чтобы вдохнуть ртом воздух. Шепелявит. Редко смыкает губы. В идеале губы должны касаться друг друга после каждого слова. Во время еды. Он делает паузы, чтобы вдохнуть ртом воздух. Высовывает язык, когда глотает. Высовывает язык, когда пьет. Запивает еду большим количеством воды. Очень громко жует. Вдыхает воздух, когда пьет. Сжимает губы, когда глотает. Морщит подбородок, когда глотает. Наклоняет голову, когда глотает. Ночью. Он спит с открытым ртом. Храпит. Писается в постель. Ворочается. Вытягивает голову назад. Ему снятся кошмары. Он с трудом просыпается? У него под глазами темные круги? Он просыпается со слюной на лице? Точную причину этих симптомов установить сложно, и связать их с проблемами с челюстью и лицом удается не всегда. Вместе с тем корреляция зачастую имеется, пускай и не самая очевидная. Почему, например, энурез должен иметь какое-то отношение к челюсти? Вместе с тем, по имеющимся данным, когда у языка появляется больше свободного места, а носовые дыхательные пути становятся свободнее, недержание мочи прекращается. Похожая ситуация наблюдается и с ночными кошмарами.